Наконец, ранним утром следующего дня, Элис посадил Перси и Марту, ее камеристку, в карету, а сам вскочил на лошадь и поехал рядом. «Разве его светлость не желает сесть в карету?» — осведомилась Марта, с интересом рассматривая Элиса через окно. «Он ведь маркиз, не так ли, миледи? Не собирается же он проехать весь путь в седле?» Он три месяца промаялся на борту корабля, — сказала Перси. Она тоже наблюдала за Элисом, даже не поворачивая головы. Ему хочется поразмяться. Несомненно, ему не хочется, как и ей, оказаться теперь вместе в трясущейся карете, когда между ними повиснет все недосказанное, что не выразить никакими словами. Ему, конечно, требуется отдых. но приказать Элису отдохнуть — то же самое, что заклинать реку остановить свой бег. Она задумалась между тем, как ее пальцы перебирали гладкие бусины, ожерелья. Это успокаивало. Она теперь носила это украшение поверх одежды. Во всяком случае, ему всегда видно, что оно на ней. Вот единственное, что осталось у меня от него. Сложись все иначе, у меня мог быть от него ребенок. Восьмилетний ребенок, любимое дитя. «Прелестный жемчуг, миледи!» — заметила Марта. «Она, однако, болтушка», — подумала Перси, не зная, радоваться или печалиться ее назойливости. «А я думала, вы все потеряли в том кораблекрушении, мэм». «Он был на мне», — ответила Перси и продолжила любоваться видом из окна. Элис уехал вперед, и ничто теперь не отвлекало ее внимание. Только травянистые прогалины, полей, одинокие согнутые ветром деревья и бескрайние вересковые пустоши. Дом, ее семья, мама, папа и Эвелин, младшая сестра, Этим летом ей предстоит выехать в свет, но довольно поздно, ведь им придется ожидать возвращения Перси. Еще Патриция, на два года младше и... уже замужем за сэром Уильямом Гарнетом. Кто знает, может, Перси вот-вот станет тетушкой. И мальчики, конечно. Солидный, высокий Джордж, наследник титула, на год старше ее. И Доминик. Ему сейчас шестнадцать. Она помнит, каким сорвиголовой он был год назад. Изменился ли он, здоровы ли, счастливы? Вспоминая с теплотой своих близких, она унеслась мыслями в Коум, старый фамильный особняк, переживший множество наследников и переделок. Дом прятался в лесистой долине, и это защищало его от ветров Несущихся с северного побережья Или с южных пустошей Она представляла густые рощи И обширные луга Ручьи, срывающиеся водопадом И птиц, кричащих где-то в вышине Она вспоминала любимые с детства места И сердце ее щемило Если ей суждено прожить жизнь без Элиса Она побудет там, пока не успокоится нет Это будет эгоистично. Нельзя своим затворничеством выбивать семью из колеи. Им надо выезжать в Лондон ради Эйвелин. Да и сама она не сможет отгородиться от родных. Она наберется сил в поместье Коум. Как можно больше. А затем встретится с лондонским светом, лицом к лицу. С шепотком сплетниц, двусмысленными замечаниями, плотоядными мужскими взглядами. Во всяком случае, теперь она готова дать отпор фривольным заигрываниям. Перси вспомнила урок Элиса. Сильные руки на ее теле, тесные объятия, его плоть. Она вновь почувствовала свои ощущения и вздохнула. «Он невероятно красив, правда, миледи?» «Марта!» Повернувшись спиной к лошадям, ухитрилась рассмотреть Элиса позади кареты. «Марта, если вы вознамерились служить в семейном доме, у меня, например, вы обязаны знать, не следует высказывать свои замечания о джентльменах или сплетничать. Вы поняли?» «Да, мэм», — девушка примолкла, — «а вы могли бы взять меня, миледи?» если я буду вполне скромной. Через две недели я узнаю, насколько хорошо вы управляетесь с моей прической и гардеробом. Тогда и поговорим». Перси немного лукавила, поскольку у Марты были отличные рекомендации, и в других обстоятельствах дерзкая бойкость служанки только рассмешила бы ее. Но сейчас не было настроения болтать об Элисе.